Запись произведена с издания Библиотека всемирной литературы БВЛ, том 10. Серия 1. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, возрождение XVII и XVIII веков. Песнь о Роланде, коронации Ольдовика, Нимская телега, Песнь о Сигиде, Романс Серу. Издательство Художественная литература, Москва, 1976 год. Диктор Аркадий Пучков.